Шеф быстро подошел к едва живому от страха молодому парнишке в броне черепах, поднял с пола, схватив за грудки и встряхнул. Парень заныл, как детская игрушка, едва не запищав от ужаса. Ран на нем не было, оружие он и схватить не успел. Все происходящее, главная смерть товарища и появление этих страшных людей, его едва с ума не свели. Прозвище «Глист» явно было им заслужено, но шефу до этого не было никакого дела. Он просто посмотрел в перепуганные глаза и спросил: "Где пленник?" Он не спрашивал, было ли берга здесь, не пытался обыскивать каждый угол, даже следить за остальными, что явно намеревались тащить здесь всё, что можно, не пытался. Ему только нужно было знать, куда идти дальше. "Тот-то-так-таам", простонал Глист, указывая в сторону двери. "Точнее", рявкнул шеф. «П -п "Подвал". В проход в конце коридора выполила испуганно глист. Ключ. Там не за, -за перта пискнул глист. Отлично, заключил шеф и отпустил парнишку, позволяя ему осесть обратно на пол, в лужу чьей-то крови и собственной блевотины. Кирк, наблюдавший за этим, звучно хохотнул, рыкнул на паренёка, чтобы тот отполз подальше с визгом. "Во идиот", крикнул его шеф и кивнул в сторону двери, явно приглашая пойти с ним. Такой расклад лысому великану нравился. Он снова закидывал на плечо автомат и пригнувшись, шагал за шефом в коридор. Здесь было темно, и пахло плесенью, и мочой, а все шесть дверей, расположенные по три с каждой стороны, были сколочены из нескольких листов фанеры, которые даже ручку никто не удосужился приделать. Не понимая, зачем такие двери могут быть нужны, шеф тупил, Толкнул одну из них и озадачился, увидев белый унитаз, над которым тут же загорелась болтающаяся на проводах лампочка. «Цивилизация!» — хохотнул Кирк. Шеф только посмотрел на него. Шутка была неплохой, но настроение не поднимало. Потому он пнул дверь обратно и пошел до самого конца этого небольшого коридора. Дверь там была явно надежнее и запиралась не на ключ, а на засов, который легко можно было отбросить. Оль, если он не выжил, начал внезапно Кирк, но договорить ему не дали. "Еди нахер", перебил его шеф. "Ну, не здесь же", попытался пошутить Кирк, но его шеф даже не слушал, спешно открывая дверь и спрыгнул вниз. 3 метра в высоту не стоили того, чтобы пользоваться лестницей. Кирк в этом был солидарен, потому тут же спрыгнул вниз и замер, оглядываясь в полумраке. Здесь горело несколько ламп, стояли какие-то ящики, деревянные и металлические. На полу валялась какая-то ветошь, измазанная кровью. Берг, неуверенно и по-тому негромко позвал шеф. Ответом ему стал едва слышный стон. Берг, уже совсем иначе окликнул его шеф. Стон не повторился, но что-то ударило по пустой металлической трубе. "Там", сказал Кир, указывая в сторону уже без всяких шуток. Шеф согласно кивнул и бросился туда. Подожди немного, попросил шеф, найдя в стене очередную дверь, перед которой поставили ящик, а жестом попросил Кирка помочь с этой длинной бандуриной. Вдвоём они быстро убрали ящик, открыли дверь, и оба замерли, глядя в темноту. Всё равно видо смутные очертания избитого человеческого тела. Слишком сильно они оба привыкли к темноте. Но зато Берк их не видел и плохо понимал, что происходит. Его вырвал из забытья голос, смутно напоминавший Оливера Финнера. Он звенел в его голове, но Берк не мог поверить в его реальность. Скорее ему казалось, что он сошёл с ума, или смерть наконец-то избрала облик, в котором лучше всего явиться. Он сам не очень понимал, зачем ему пытаться отозваться, но из пересохшей глотки ничего вменяемого не получилось выдать, зато ударить кое-как кулаком по трубе он смог. А теперь даже повторил это, заставляя шефа морщиться. Приведи сюда Дориана, попросил он негромко. И, и проследи, чтобы никто другой сюда не пришёл. Понял, не задавая лишних вопросов, согласился Кирк и поспешил назад к колеснице. Шеф же осторожно шагнул к бергу. Он слишком хорошо понимал, что здесь происходило, переступал через подобие не той дубинки, не той трубы с запыленным концом. Следы крови на этом оружии пытки говорили сами за себя. Берг позвал он его ещё раз, опускаясь рядом и осторожно освобождая его руки. Цепь, приковавшая капитана к батарее, крепилась прямо к стене обычным болтом, только Бергу до него было просто не достать. Страшнейшие пыток, думал шеф, вспоминая, как его самого дразнили свободой, только чтобы поглумиться. Берг Снова обращался он к капитану, не услышав ответа, брал его за плечи и заглядывал в тёмные, пустые глаза. «Твою мать, Берг!» — простонал он, когда голова пленника безвольно упала на плечо. «Соберись!» — велел ему шеф и резко встряхнул. «Соберись и смотри на меня, слышишь? Немедленно!» «Зачем?» — неохотно спросил Берг. «Потому что ты жив! Ты жив! Остальное не важно!» Все, что они с тобой сделали, не имеет значения, если ты жив, а не трупы в гребаном песке, понимаешь? Я предал тебя, простонал Берг, кривясь и все же глядя шефу в глаза. Из-за меня они заполучили, Карин. Это моя вина». Ну и придурок, не задумываясь, выпалил шеф. Живи теперь с этим. Берг не ответил, но и глаз не отвел. Его затрясло от внезапных слез, зато безвольной тряпичной куклы он больше не падал на пол. А наоборот, цеплялся за плечо шефа, рычал и плакал, просто выл, осознавая, что он действительно почему-то еще жив.